Глава двенадцатая. На следующее утро Коще и Едвигу, ночевавших у развалин академии, ждал сюрприз. Два бодрых старичка бросились к ним навстречу с громкими возгласами. Маги с радостью узнали в них технического специалиста из лаборатории и бывшего коменданта административного корпуса. После взаимных приветствий и расспросов выяснил, что городок Рапивин, который был ранее совсем рядом с Академией и в котором снимали или имели жилье многие специалисты Академии, сейчас находится чуть дальше. Но он есть в этом мире. И есть там не только люди, бывшие технические или административные специалисты, но и маги. Это было настоящее чудо. Вчера дочка и сын хозяйки дома, в котором жили два друга, собирали хворост в районе развалин и видели летающую ступу с людьми в ней. Вечером об этом узнали их жильцы и сразу поняли, о ком идет речь. Чуть свет Иван Никифоров и Сергей Петренко бросились к развалинам Академии в надежде, что найдут там прилетевших. Решили перенести стоянку в Крапивин и встретиться со всеми бывшими работниками Академии. Магии здесь тоже пока не было. Но по аналогии с Зареченским, была надежда, что родник появится, когда в одном месте окажется большое количество магов с магией. Городок Крапивин ближайшую неделю бурлил и шумел. В доме, в котором расположился передвижной, вернее, летучий штаб, с утра до вечера не закрывались двери. Кощей выступал уже как ректор вновь создаваемой академии. Он принимал на работу, раздавал задания, планировал задачи. Работа закипела. Властительница недра Яшма Медная обещала на разбор завалов своих горных человечков. От академии назначили магов и инженеров, как распорядителей на площадке. Решили не торопиться объявлять набор студентов на текущий год. Сейчас пока надо расчистить площадку, собрать то, что можно под завалами. Пока трудно было сказать, сколько в этом мире оказалось студентов, не окончивших еще академию. Летом будет принято решение, сколько групп и по каким специальностям продолжат обучение. Тогда же можно будет решать, будет ли прием новых студентов. Особенно если не удастся найти в разрушенной библиотеке необходимые пособия. Именно с библиотеки решили начать разбор завалов. И нужны преподаватели, а их пока мало. Едвига настояла на организации курсов лекарей. Пока в любом населенном пункте, который они посещали, ей приходилось лечить людей. В основном лечить приходилось магией, поскольку снадобья практически нет. Нужны лекари. Лакшай может вести общие дисциплины. Мэр городка, тоже заинтересованный и в открытии академии, и в лекарях, мигом нашел пустующее здание, которое можно было использовать как временной аудитории и лаборатории.